Глава 11 Решив обдумать этот интересный вопрос потом, я переоделся в Гильдейское и двинул на тренировку в казармы гвардии. Пора отвлечься от мрачных мыслей о скором прощании с комфортом, который обеспечивает город. Да и такого трактира, как лиса и журавль, в предгорьях не найдешь, и такой роскошной кровати, с такой всегда согласной девушкой, не будет. Скорее всего, только самому придется утолять огонь в чреслах. «Удастся ли вернуться когда-нибудь в стольный град, Астер?» «Не буду зарекаться. Может, и удастся. Пока при расставании желательно не обрезать себе дорогу назад, не убить и не покалечить никого. Если будет погоня исчезнуть технично и без насилия, значит, требуется значительно опередить возможную погоню. Сорваться с привычного места сильно раньше, чем меня возьмут в оборот». Приятель уже разминается, такое нововведение принес я своим личным примером. Объяснил, что требуется потратить на эту процедуру требинку две, и возможность травмы становится гораздо меньше. Учитель не спорит, сам он делал до этого разминку, но ну, коротенькую, как утренняя зарядка. Водор выковал по моему заказу перекладины для двух турников и еще скобы, чтобы зафиксировать их. Сегодня как раз вкопали и укрепили обтесанные столбы. Народ и с казарм собрался вокруг, ожидая представления уже от меня. Я залез по подставленной лестнице и лично прибил скобы гвоздями, такими с немного надрезанными краями, чтобы обратно не лезли. Кузнецы без меня давно уже их клепает Я просто попросил сделать побольше по размеру. Толщина перекладины заказана в самый раз, не тонкая и не толстая. Пальцы съезжать не будут. «С моим весом не так комфортно крутиться на турнике, но мне не требуется много напрягаться». Подтянулся пару раз, показал, как делать, без раскачки, с легким рывком. Соскочил и объявил следующее упражнение – выход силой. Требуется овладеть всем разведчикам, да и остальным гвардейцам не помешает. Сделал один выход, крутанулся через перекладину. Народ прямо охнул, как будто я высшие элементы ультра россии из гимнастики показал. «Да, есть еще что показать неискушенным средневековым армейцам». После меня запрыгнул Торг. У него все получается на отлично. Чуть технику ему подсказал, и он пошел быстро подтягиваться, как робот. На втором турнике Генс повторяет все то же самое легко, за ним учитель. Все-таки лишние 10 кило мяса мешают мне серьезно на турнике. Он, как сухощавый Генс, наворачивает подтягивание. Видно, что знаком с таким делом хоть немного. «Вот. Это устройство будет называться турником, и служит он для наказания лентяев и слабаков. Самое малое требуется восемь раз подтянуться, на отличную оценку пятнадцать раз. Это для обычной гвардии, для разведки двадцать раз минимум. Недели две придется попотеть, чтобы уложиться в нормы. Конечно, кто сильно могуч с телом, тому можно в два раза меньше норму ставить», объясняю я собравшемуся народу, закивавшему, что все понятно. «Дело непростое, зато фигура станет вот такая». Я и показал руками треугольник. Не стал говорить про трапециевидные и дельтовидные мышцы. Миссия моя и так близка к провалу попаданца прогрессора. А так привыкнут парни к турнику, и каждый раз, подходя заниматься, будут меня вспоминать. Хорошим словом. Даже если узнают, что я астрийский шпион, как в тридцать седьмом году, ха-ха. Отдохнув, показал еще подъем переворотом. Этот прием делается легко, без силы, на технике тоже будет полезен гвардии. После тренировки пошли в лесу и хорошенько перекусили, бутылочку ресса по столу пустили, да не одну. Я сегодня проставляюсь за успех операции и за дружескую поддержку. Приятели все время восхищаются моей идеей ловить убийца на живца. Удивляются, как я додумался до такой хитрости. Я скромно улыбаюсь и добрым словом поминаю одного английского писателя. А уж как Грита холоднокровно, но с долгими мучениями отправила нам на тот свет, вообще крутая девушка оказалась, по общему мнению. — Ольг, арбалет куда принести? Тебе в мастерскую? — спросил Торг. — Да, я-то про них и забыл. Подумал, подумал и сказал. А никуда не надо. Себе оставьте. Подарок, потому что. И никаких возражений. Решил я не мелочиться. — Надо будет продадить. Дело ваше. Я настроен решительно. Вот как-то в голову пришла мысль, что я за эти полгода столько уже накопил и поднял денег в Астере, что мне не потратить за всю жизнь. Вот только в кассе деньги не стоит оставлять от слова совсем, когда можно их потратить все и получить свои десять процентов. Это же под 230 золотых тайлеров, да в Томике еще триста лежит. Куда потратить? Вот вопрос. С мастерской еще прибыли выйдет под тысячу золотых за 200 арбалетов, это минимум. Они опять же в кассе хранятся, желательно как-то их выцарапать оттуда, пока я здесь. Какая жизнь началась стремительно денежная. Валятся нереальные суммы со всех сторон. Еще и заказ ратуши под 1800 арбалетов может упасть на мастерскую. Такое количество требуемой техники озвучили ратушные чиновники в кулуарных разговорах, намекая что хорошо бы поделиться с нужными людьми доходами от следующей партии. Поделиться не проблема, только пусть уже Крип со своей долей заносит. Ему здесь оставаться на хозяйстве теперь. Как Крип справится с заказом без меня? Тяжело ему будет. Куда такие несметные суммы тратить? И тут мне пришла в голову ошеломительная мысль. Охренительная, можно сказать. Да я просто гений промышленный. Хорошо бы мастерскую конкурента купить и оставить ее Крипу, тогда и его любимые подводы забыты не будут. Как там его зовут, Ольс? Точно согласится на хорошую цену. Денег-то лежит просто гигантское количество. Нужно их тратить, пока не отобрали под любым предлогом. Предлог власть легко придумает, а так — хоп, и все потрачено. А почему одному Крипу тогда оставить? Можно и всем всего купить. Тут я услышал, что приятели ворчат и отказываются от подарка. — Ольг так не пойдет. Нам нечем тебе отдариться, — решительно заявил Генс, как более состоятельный гвардеец. Торг его поддержал, хотя не так жестко. Учитель только улыбался, глядя, как разворачиваются события. У него-то арбалета не осталось, дубинкой обошелся. — Есть чем отдариться. Вы мне нужны для очень важного дела. Такое заявление с моей стороны снова усадило вставших парней за стол. — Что, опять кого-то захватить надо? Учитель уже смеется, не скрываясь от соседей. На прекрасную Грита снова нажиточат злодея. Его все только забавляет. — Гораздо опаснее. Там всем придется попотеть. С наемником это просто прогулочка вышла по красивым местам. Меня все больше захватывает идея, так вовремя пришедшая в голову. «Вы все трое нужны, иначе не справятся», — продолжал я нагонять страху. «Что брать с собой? Какое оружие? Торг теперь тоже готов на все. Вот оружие и не надо, только хорошо одеться и привести с собой по два свидетеля». Минуту молчания. Парни смотрят на меня непонимающе. «Да, все, как я и сказал. Но это не вся помощь. Мне нужен ваш совет. Это, конечно, не ваше дело разбираться в ценах на жилье». Но, может, вы знаете хороший дом или хотя бы квартиру, которая вам нравится самим, которая сейчас продается, или хозяин продаст за хорошую цену? Подумайте, вспомните. Торг спросил жены. Женщины гораздо лучше в этом разбираются, чем профессиональные военные. Короче, требуется найти жилье, желательно побольше, по нормальной или хорошей цене. Я собираюсь вложиться в покупку жилья в центре города». «Серьезно я поразил парней. Учитель, конечно, не отнес это к себе, мою просьбу, но ничего, время еще есть. Остальные парни так и присели еще раз в переносном смысле. Ошарашены точно. Приятель собирается вкладываться в недвижимость в центре города». «Слушай, Ольг, в центре все очень дорого уже последние три года», — сказал мне Генс, «видимо, гораздо более разбирающийся в таких делах, чем торг и учитель». «Расскажи, насколько дорого», — заинтересовался я. Знакомые отца покупали себе большую квартиру на полэтажа. Отдали почти 200 тайлеров. Правда, дом очень хороший, после ремонта и выходит окнами на ратушу. Примерно такая же квартира на третьей-четвертой улице от ратуши в обычном доме. Стоит уже 80 золотых. Они сами рассказывали, когда приходили в гости к отцу. «Хорошо, мировая информация уже есть». Восемьдесят за полэтажа до двухэтажном доме в приличном месте, значит, дом целиком примерно триста тайлеров. Отличная цена. Генс. Астер очень быстро богатеет. Здесь легко торговать и необременительно по налогам вести свое дело. Я вам скажу, что скоро, лет через десять, такая квартира, как купили твои знакомые, будет стоить тысячу тайлеров или больше. Уже не останется свободных домов во всем городе. Разберут жилье и около каменных мастерских, и около речных ворот. Приятели недовершиво смотрят на меня. Вот ты, учитель, расскажи, как обстоят дела с ценой на жилье в твоем городе, в Сатуме, и есть ли свободное жилье, которое можно просто отремонтировать и жить в нем. Ты, наверное, шутишь. В городе, да и везде, у всего есть свой хозяин». Если ты занял чье-то и не можешь за себя постоять, благодари небеса, если тебя не убьют. Тогда будешь вечно должен и, может быть, пожалеешь, что тебя не убили. А если можешь постоять за себя... Меня теперь очень интересует этот вопрос в свете ожидаемых событий. Тут два варианта. Могут позвать на помощь кого посильнее. Если этот сильный с тобой разберется, тогда ты должен уже ему. Но хозяина жилья ничего не перепадет. Или второй вариант, что звать никого не будут, далеко или опасно это, тогда все остается по-старому. Ты живешь в том же жилье, а хозяин думает, как тебя прогнать или получить хоть что-то с тебя, как договоритесь. А в центре города как с жильем дела обстоят? В хорошем районе, где есть стража, жить комфортно и безопасно, ну, относительно, конечно, жить дорого. В остальные, где жить опасно, можно дешево жилье снимать. «Да живут все как-то», — неопределенно ответил учитель. «Хорошо. Тебе-то самому как в казарме живется?» «Нормально живется. В таких условиях в нашей бойцовской школе жили только лучшие, самые известные мастера. Остальные, как гвардейцы в казарме, ночевали в общем помещении и ели там же. А в отдельную квартиру не хотел бы переехать?» «Задаю я следующий вопрос». Постоянно каждый день просыпаться и слушать, как рядовые гвардейцы припираются друг с другом. Звуки по побудки опять же. Но доедает ведь. Хотел бы. Кто от комфорта откажется? Только плата у меня небольшая. Спасибо, что хоть так живу. Хорошо, что парни смогли убедить начальство, что я нужный для гвардии человек. Но на сорок данов с жильем не разгонишься. А тут и комната своя, и питание с общего котла. — Неплохо, в общем, — подвел итог учитель. — Ну и чего в казарме жить? — Пора расти и двигаться. Выберешься из казармы, посмотришь по сторонам, найдешь вдовушку какую. Одному-то чего горевать. — Генс и торг, посмотрите еще жилье и для учителя. Пока есть у меня такая возможность. — распорядился я. — Да что за возможности у тебя такие? — не выдержал Генс. — Объясни толком. — Город мне премию выделил за поимку контрабанды в порту. «Деньги в кассе лежат, но я должен потратить их в городе на что-то реальное. Требуется это устроить быстро, пока город не передумал. Пока у меня отличное отношения с капитаном Кронсом. Он и настоял на такой честной доле. Но сами знаете, начальство может и передумать всегда. Так ты можешь все на себя купить. Мы-то тебе зачем?» Не понимает мою ситуацию опять Генс. «Не хочу рисковать столько вешать всего на себя одного». «Вы мне для этого и нужны. Оформлять на вас буду потому что...» Снова минута молчания.